Глава 11 Галя с нескрываемым удивлением и легким недоумением осмотрела добротный двухэтажный кирпичный коттедж с игривой мансардой, окруженной кованым забором. «Серьезно? Дом у бабушки в деревне?» «А что не так?» – искренне удивился Артем. «Да все не так. Мало того, что это даже не деревня, а элитный поселок». «Он не элитный?» – поправил Тема. «Охрана там вообще для виду сидит. «Да плевать на охрану!» – отмахнулась Галя. «Главное – это не дом, это целый особняк!» Невольно она сравнила коттеджи бабушки Артема со своим домом в деревне. Вот тот как раз был классическим домом в классической деревне. Туалет на улице, баня на дровах и постоянные проблемы. То крысы, то двухвостки, то забор покосился. Работы всегда хватало, а денег на все это редко бывало достаточно. Благо, в дом хотя бы была проведена колонка. Это было удобно, не приходилось таскать воду ведрами из колодца. А половина ее одноклассников и этим похвастаться не могла. Впрочем, мобильная связь там работала исправно. Сейчас Галет оказалась какой-то дикостью. Смартфоны и колодцы прекрасно соседствовали в одном локальном мерке. И никто не удивлялся. И когда Артем сказал, что придется поехать к бабушке в деревню, дабы она могла навести морок, Галя и подумать не могла, что для Артема деревня, чтобы он сказал, увидев дом ее родителей. Всю неделю они тщательно готовились. Подготовка, по большому счету, сводилась к тому, чтобы заказать и собрать в одном месте материалы для ритуала и успокоить Галю. Список материалов баба Стеша прислала заранее. К счастью, он был коротким и довольно простым. А вот наводить морок онлайн было никак нельзя. Следовало ехать в деревню, в кавычках. Да, Бастепанида Антоновна лично поработала с каждым из ребят. И вот теперь Галя в очередной раз убедилась, что у них с Тёмой очень разные представления о деревнях. «И что теперь?» – растерялся Тёма. «Дом как дом, какая разница?» «Ну да, никакой», – хмыкнула Галя. «Веди уже, а то у нас через полтора часа обратная электричка, а потом еще и само похищение». «Поверить не могу, что об этом говорю, как о чем то нормальном». Типа шоппинга или тренировки в спортзале. Дверь распахнулась, и на пороге появилась бабушка Артема. В жизни она выглядела еще более впечатляюще, чем по видеосвязи. От нее исходила такая сила, что Галя разом отбросила все свои сомнения по поводу Морока. Это не могло не сработать. «Темушка!» – радостно провозгласила она и обняла внука так, словно не видела его лет пять, не меньше. Хотя это было, конечно же, не так. «Здравствуйте!» – пискнула Галя. «Галочка, деточка!» Почти так же радостно поприветствовала ее Степанида и раскинула руки в объятиях. Не успев осознать ничего, Галя шагнула навстречу и прижалась к этой потрясающей женщине. Стала так хорошо и спокойно на душе, как не было уже очень давно, если когда-то и было. Наверняка было. Когда-то очень давно, еще до рождения близнецов-братишек. Можно было также подбежать к маме и утонуть в ее мягких и ласковых руках, полных любви. И становилось совсем не страшно, какие бы ужасы ни происходили вокруг. Потом все изменилось. После рождения малышей у мамы стало совсем мало времени на Галю, да и на себя. И на Галину маленькие детские плечики упало столько хлопот, а жаловаться было стыдно и неправильно. Маме и так было тяжело. И Галя старалась изо всех сил. Она была послушной, помогающей, поддерживающей. А ведь ей всего лишь хотелось хотя бы еще немного всеобъемлющей материнской любви, о которой она еще помнила. И она знала, что мама все еще ее, ее любит. Просто времени на эту любовь у нее совсем-совсем не было. И сил не было. Галя все прекрасно понимала. Даже один младенец — это огромная ответственность. А когда их сразу два? А потом они начинают... Ползать, ходить, совать свои маленькие ручонки туда, куда взрослому в голову-то не придет. И за каждым надо уследить. Только от понимания Гали легче не становилась. Она не чувствовала себя дома, как дома. Казалось, что и дома никакого больше у нее нет. А домой так хотелось. Поэтому сразу после окончания школы она не сомневалась ни секунды. Рванула в город строить свою жизнь. Создавать свой дом. Место, где хотя бы она сама себе будет нужна. Родители не возражали, отпустили с облегчением. Звонили, конечно, спрашивали, все ли хорошо. Обратно не звали, а Галя не собиралась. Какая разница, где быть одной? А в городе хотя бы перспективы есть, и младшие братишки под ногами не путаются. Сейчас Галя словно нырнула в беззаботное детство, растворилась в нем без остатка, стала совсем легкой, невесомой, а потом возвратилась обратно, и на глаза навернулись слезы. Иллюзия, снова иллюзия. «Котик ты мой!» мягко произнесла ведьма, слегка отстранившись. «А что у нас тут такое?» Она провела рукой по Галина волосам и внезапно стало легче. Плакать расхотелось, а ощущение тепла и дома осталось. «Так-то лучше!» улыбнулась Степанида. «Милая моя!» После того, как вся эта история сблуждая-ка благополучно завершится, жду у тебя ко мне на чай с плюшками. Плюшки у меня вкусные, а чай горячий». Галя молча кивнула. Внутри дом тоже оказался вполне современным и безо всякой магической атрибутики. Просторная кухня-гостиная сразу за прихожей, лестница на второй этаж. Никаких пучков трав или бараних черепов, распятий или связок крысиных хвостов. «Голодная?» уточнила Степанида Антоновна. Ребята синхронно кивнули. «Это хорошо, надо потерпеть». Терпела Галя аж с самого вечера. Утром она редко плотно завтракала, но это было несложно, пока не было прямого запрета на еду. А получив от ведьмы инструкцию «ничего не есть с самого вечера», Галя мгновенно захотела есть. Даже не могла уснуть из-за этого. Ворочилась сбоку на бок, рисуя в своем воображении то сочные куриные окрачка с хрустящей золотистой корочкой, то ароматные даже на вид персики, то совершенно неожиданно бутерброды с соленым огурчиком и шпротами, которые она вообще никогда не любила и не понимала. Она даже забыла, для чего терпит такие лишения. Она была готова съесть что угодно, но морок мог лечь только на пустой желудок. Таково было непременное условие. Дурацко нагален взгляд, но ставки были слишком высоки, так что пришлось мужественно голодать. Сам ритуал по наведению морока не занял много времени. Стебанида Антоновна сначала увела Артема в комнату под лестницей, и уже минут через двадцать он вернулся обратно. Внешне он никак не изменился, но в его взгляде появилась какая-то особая уверенность, а осанка стала поистине королевской. Плечи развернулись, спина выпрямилась, И Галя невольно залюбовалась им. «Красивый парень! Неужели так и проявляется морок?» Ведьма поманила Галю за собой. Девушка засунула телефон в карман и пошла в неизвестность. Комнатка под лестницей была совсем небольшой, и вот она уже гораздо больше соответствовала Галиным понятиям о магии и ведьмах. Здесь приятно пахло сушеными травами, воском и чуть-чуть дымом. На столе горела скрутка из нескольких тонких свечей. «Присаживайся, закрывай глазки», – мягко приказала Степанида и принялась за дело. Ее тихий неразборчивый шепот укачивал Галю, уносил куда-то далеко-далеко. Вместе с тем в гале росла и крепла сила. Казалось, из самих недр земли в ее стопы входит горячая уверенная энергия, наполняет все тело, выходит из макушки столбом света и застилает все вокруг. Чувство голода, которое не давало спокойно жить, отступило. Оно просто перестало иметь значение. Наоборот, в теле проснулась такая легкость, как будто вся усталость и тревога прошлых лет разом рухнула с плеч и растворилась в этой горячей земной энергии. «Вот и все», — объявила Степанида Антоновна. Галя открыла глаза и увидела, что скрутка догорела до конца. «Так быстро?» Казалось, прошло не больше пары минут. «Идем?» — улыбнулась женщина и первый вышла из комнаты. «Морок уже работает?» Вдогонку крикнула Галя и поспешила за ней. «Морок начнет действовать сразу, как только вы умоетесь этой водой», пообещала Степанида Антоновна и протянула Артему простую полулитровую бутылку самой обычной воды из супермаркета. «Так мы сейчас умоемся», радостно заявил Тёма и принялся откручивать крышку. «Стоять», – скомандовала бабушка. «Не торопись. Вода – это активация морока. Сам морок уже наложен на вас. Его осталось только запустить в работу». Но очень важный момент. Как только вы его запустите, все, обратной дороги не будет. Чтобы морок работал, надо держать лицо мокрым постоянно. Как только оно высохнет, морок слетит, и вернуть его самостоятельно уже не получится. В каком смысле, не понимали? В прямом. Это не вечное воздействие, а кратковременное. Активируются силы воды, и на ней же и работает. Стоит ей высохнуть, как работа прекращается а вы откатываетесь к, так сказать, базовым настройкам. Дальше можете хоть умыться, хоть упиться этой водой, работать она не будет. И если это произойдет во время похищения, то вам придется не сладкое. «А если нам одной бутылки не хватит?» – нахмурился Тёма. «Может, хотя бы по одной на каждого дашь?» «Нельзя, разные!» – покачала головой бабушка. «Тогда вы друг друга оморочите и не сможете мыслить трезво. Морок у вас один на двоих». Галя только вздохнула. Все-таки магия была слишком сложна для нее. Столько условностей. Но главное, чтобы это сработало. «Погодите!» Вдруг всполошилась она. «Допустим, мы зайдем в больницу, поднимемся наверх, заберем Софи, выведем ее и увезем. И никто слова нам не скажет. Но ведь потом они поймут, что произошло что-то странное. Почему палата пустая, где пациентка? Начнут смотреть камеры, а там наши морды». «Или морок и на видео будет действовать?» Степанида Антоновна на секунду задумалась и вздохнула. «Не будет. Если там камеры, то вас сразу вычислят». «Маски», – предложил Артем. «Мы наденем маски. В больнице масками никого не удивишь». «Тогда уж и халаты», – резонно заметила бабушка. «Не выбрасывать же вам одежду потом. И тогда по камерам они увидят двух врачей, которые куда-то уводят пациентку». «Искать начнут среди своих, а пока суть до дела, вы Софию уже вернете в себя». «А дальше что?» – растерянно спросила Галя. «А дальше будет видно», – улыбнулась Степанида. «Вы сначала с этим разберитесь». До электрички осталось всего полчаса, поэтому Галя с Артемом почти бежали на станцию. Тревоги больше не было. Теперь Галин мозг привычно переключился в режим решения проблемы. Каждый раз, когда у нее возникали трудности, она собирала всю свою волю в кулак и намечала пошаговый алгоритм действий, как бездушная машина, как запрограммированный робот. Так было проще. Не жалеть себя, не впадать в уныние. Просто сформулировать задачу и решать ее. Потому что никто, кроме нее, этого не сделает. Задача на сегодня была предельно ясна. Забрать Софию из больницы и доставить домой. Подзадач было много. Добыть где-то халаты, сделать так, чтобы такси не уехало раньше времени, провернуть все максимально быстро, чтобы лицо не успело высохнуть. Впрочем, тут они договорились, что Галя будет держать в руках бутылку, а Тема заниматься Софи. Если девушка не пойдет сама, то придется ее нести. «Слушай, ты же говорила, там твоя подруга сейчас практику проходит», вдруг вспомнил Тема. «Ну, в этой больнице. Может, она нам халаты даст?» «А это мысль», — подумав, согласилась Галя. «Для этого и морок не нужен. Катька любопытная, конечно, до жути, но точно не жадная. Можем сказать, что нас не пускают без халатов к моему другу в хирургию». «У тебя друг в хирургии?» «Нет, слава богу», — помотал головой Тёма. «Но она же об этом не знает». Галя вздохнула. Тёма уже не первый раз легко и непринужденно выдавала ложь. С одной стороны, намерения у него были благими. С другой известно, куда они ведут. Можно ли всерьез рассчитывать на то, что такой фантазер будет с ней честен до конца, если эти дружеские отношения перейдут во что-то большее? Думать об этом преждевременно, но разве запретишь мыслям лезть в голову? Где та грань, когда ложь действительно необходима? И где это просто свойство натуры, а не готовность действовать любыми путями ради высокой цели? Галия сама сейчас собиралась пойти не просто на обман, а на целое нарушение закона. Стоит ли осуждать Тему за то, что он помогает ей как может? Да и потребность в халатах надо было как-то объяснить. Как-то так, чтобы не возникло новых вопросов. Друг в хирургии для этих целей прекрасно подходил. Тем более какой-то абстрактный Тёмин друг, а не конкретный Галин знакомый. Накаркать кому-то неприятности тоже не хотелось. Мерный стук колес электрички успокаивал. Мимо проносились заснеженные деревья. Все было таким белым-белым, таким красивым и чистым, что даже не хотелось возвращаться в город, где белым снег выглядел только в первые сутки после снегопада.